Способы восстановления физической и эмоциональной энергии Правильное восстановление энергии – восполнение определенного вида энергии за счет соблюдения эффективных способов, принципов и правил. Для того, чтобы восполнить потраченную энергию, сначала необходимо понять, какой именно вид энергии у вас истощен, а уже затем заниматься ее восполнением, используя эффективные способы, принципы и правила. Понять, какой вид энергии у вас истощен, можно исходя из того, каким видом деятельности вы занимались до этого. Например, если вы занимались физическим трудом, то, скорее всего, у вас истощение физической энергии. Если же вы сильно переживали и беспокоились, то у вас эмоциональное истощение. В случае занятия интеллектуальным трудом у вас будет дефицит умственной энергии. А если вам приходилось проявлять волю, благородство, вежливость, Вопреки хамскому поведению других людей, значит вам нужно восполнить духовную энергию. Очевидно, что для восполнения того или иного вида энергии вам нужно использовать соответствующие принципы и правила. Разделим виды энергии и определим для восстановления какого вида энергии какие принципы и правила понадобятся. Прежде всего нам нужно рассмотреть способы принципа и правила восстановления физической энергии. Это базовый, основной и самый простой вид энергии, который обеспечивает все остальные виды. Это тот вид энергии, который хорошо понимают и различают большинство людей. Простота управления физической энергией заключается в том, что любой человек, руководствуясь внутренними ощущениями, может понять и почувствовать в любой момент времени, что он устал и ему нужно отдохнуть. Но даже если человек не обращает внимания на свое самочувствие и продолжает работать, то мозг не позволит ему перегрузиться и заставит его заснуть при первой же возможности, либо лишит физических сил продолжать что-либо делать. В нашем организме имеются своего рода встроенные предохранители, оберегающие его от перерасхода физической энергии. Разумеется, бывают случаи, когда человек работает или что-то делает на пределе своих сил, но это особые ситуации, связанные либо с выживанием, либо с экстремальными видами спорта. Как правило, подобные случаи связаны с высокой опасностью для жизни. Для восстановления физической энергии требуется не так уж много принципов и правил. Думаю, разобраться в них способен почти каждый. Для восстановления физической энергии нужны свежий воздух, чистая вода, правильное и сбалансированное питание, отдых, включающий в себя ночной и короткий дневной сон, безделье и прочее, а также релаксацию и расслабление. Йога, сауна, спа, массаж, медитация. Вот в принципе и все. Не будем чересчур усложнять. Сложнее будет с энергиями более высокого порядка. Эмоциональная энергия – это более тонкая энергия, чем физическая. И прочувствовать ее сложнее. Впрочем, если человек умеет слушать себя, то он безошибочно сможет понять, когда у него истощилась эмоциональная энергия. Причинами истощения эмоциональной энергии являются все ситуации и обстоятельства, которые вызывают в вас негативный эмоциональный отклик. Вы каждый раз теряете или расходуете свою эмоциональную энергию при переживании негативных эмоций. Поэтому, если вы хотите эффективно восстанавливать свою эмоциональную энергию, всегда следите за своими эмоциями, анализируйте то, что вызывает в вас негативные эмоции, И избегайте таких ситуаций и людей. Еще одной особенностью эмоциональной энергии является то, что при ее использовании вы можете терять ее и тут же получать обратно, в то время как физическую энергию в процессе физической работы вы можете только расходовать. У физической энергии есть четкие стадии ее расходования и восстановления, в то время как процессы расхода и восстановления эмоциональной энергии идут постоянно. Многие люди довольно часто задают мне вопрос, как контролировать свои эмоции? Это неправильный вопрос. Вы же не хотите избавиться от своих позитивных эмоций или контролировать их? Правильный вопрос звучит так. Как контролировать свои негативные эмоции и делать так, чтобы они вам не вредили? Проблема в том, что негативные эмоции ведут к негативным нежелательным последствиям. Я расскажу вам, как уменьшить такие негативные последствия. Для этого есть четыре способа. Изменить свое мировоззрение с целью правильного реагирования на внешние раздражители. Избегать ситуации и раздражителей, которые вызывают у вас негативные эмоции. Страховаться от ситуации и раздражителей, которые вызывают у вас негативные эмоции. Уменьшать негативные последствия своего эмоционального поведения. Изменить свое мировоззрение — это значит выработать в себе правильное мышление, Построенные на законах жизни, чтобы ваша картина мира соответствовала реальности. Тогда у вас сформируются правильные убеждения, которые будут определять, как вы будете реагировать на то или иное событие. В основе этого метода лежит понимание того, что мы не можем менять внешние события или влиять на них. Но мы можем влиять на то, как к этому относиться. Умение избегать ситуаций, при которых могут появляться ваши негативные эмоции, один из самых простых и эффективных способов сохранения и восстановления эмоциональной энергии. Для этого просто составьте список ситуаций, тем и людей, при столкновении с которыми вы испытываете негативные эмоции и сознательно избегайте их. Например, каждый раз, когда речь заходит о религиозных разногласиях, я стараюсь сразу же прекращать все споры или отхожу в сторону, если люди продолжают спорить. Еще один хороший способ – страхование. Например, когда вы едете на вечеринку и понимаете, что придется выпить, то лучше возьмите водителя, дайте ему ключ от вашей машины. Предупредите, чтобы сегодня вечером он ни в коем случае не давал вам садиться за руль. А лучше всего – поезжайте на мероприятие на такси. Следующий прием – снижение негативных последствий. Вы заранее предупреждаете окружающих о том, что в определенных обстоятельствах вы можете вспылить или сорваться. По сути, вы сразу же формируете у них правильные ожидания. Например, если вы знаете, что имеете склонность дебаширить или приставать в пьяном виде к посторонним, то в самом начале вечера обратитесь к окружающим, заранее попросив прощения. Объясните, как следует поступать с вами в таком случае. В результате ни для кого из собравшихся ваше поведение не будет сюрпризом. И, скорее всего, вы никого не оскорбите. Теперь давайте поговорим о восстановлении эмоциональной энергии. Существует два основных способа восстановления эмоциональной энергии. Отсутствие эмоций или переживание позитивных эмоций. В свою очередь, способ восстановления эмоциональной энергии за счет отсутствия эмоций делится на два приема. Во-первых, все виды пассивного отдыха при которых не происходит проявления эмоций. Ночной сон, дневной сон, безделье и прочее. В этом случае важно, чтобы не было никаких проявлений эмоций. Тогда у вас будет происходить восстановление эмоциональной энергии. Во-вторых, одиночество. Поживите или побудьте на природе в одиночестве. Ваши эмоции постепенно успокоятся, и вы наполнитесь эмоциональной энергией. Способ восстановления эмоциональной энергии за счет позитивных эмоций предусматривает массу приемов. Приведу лишь некоторые из них. При этом еще раз заострю ваше внимание на том, что во всех этих активностях эмоциональную энергию приносят или восстанавливают именно позитивные эмоции. Стоит вам сделать то же самое, но только с негативными эмоциями и настроем, как вместо того, чтобы восстановить свою эмоциональную энергию, вы ее потеряете. Виды активностей, которые приносят эмоциональную энергию. Релаксация и расслабление, йога, сауна, спа, массаж, мечтания, медитации и прочее. Физическая активность, спорт, фитнес, марафоны, ходьба и прочее. Общение с природой, пикники, походы, прогулки, путешествия, экспедиции, восхождения и прочее. Приятное общение. Общение в приятной компании, времяпрепровождение с приятными людьми, общение по интересам и прочее. Развлечения. Кино, компьютерные игры, театр, выставки, экскурсии и прочее. Риск экстрим. Сплавы по реке, прыжки с парашютом, полеты на воздушном шаре, дайвинг и прочее. Еще раз напомню, все эти виды и способы восстановления эмоциональной энергии работают только при условии, что вы получаете от этого удовольствие. Если все то же самое вы будете делать с внутренним сопротивлением, или этот вид времяпрепровождения будет вызывать у вас негативные эмоции, то это вскоре истощит вас. Способы восстановления умственной и духовной энергии. Продолжим рассмотрение способов восстановления энергии. На этот раз речь пойдет о восстановлении умственной и духовной энергии. Умственная энергия и умственная усталость. Мозг человека — Это орган, способный к концентрации внимания за счет нейронной активности определенных участков его коры. Нейронная активность осуществляется благодаря электрическим импульсам. Когда вы занимаетесь выполнением какой-то конкретной задачи долгое время, в определенном участке вашего мозга развивается высокая нейронная активность и накапливается умственная усталость. По сути, умственная усталость — это перенапряжение того или иного участка головного мозга, которая ведет к потере концентрации и внимания. Поэтому о наличии или отсутствии умственной усталости можно судить по уровню внимания. Если представить себе внимание в виде мускула, то в ходе умственной деятельности мы его напрягаем. Следовательно, во время отдыха мы должны уметь его расслабить или начать использовать другие мышцы. Именно на этом основаны два способа восполнения умственной энергии. Деконцентрация и смена фокуса Первый способ восполнения умственной энергии — это деконцентрация, которая представляет собой расфокусировку вашего внимания. Это полное отсутствие концентрации хоть на чем-либо. Человек в таком состоянии ведет жизнь овощи, овоща либо существует во власти чувства и эмоций. Почему в это время происходит восстановление умственной энергии? Дело в том, что во время умственной деятельности Вы тратите огромное количество энергии именно на сосредоточение, на концентрацию и удержание внимания на выполняемой операции либо на каком-то объекте. Поэтому жизненно важно уметь расслабить задействованный в этом процессе участок головного мозга, чтобы он успел восстановиться. Правило деконцентрации. Отдыхайте. Ночной и дневной сон, безделье и прочее. Общайтесь с природой. Пикники, походы, прогулки, путешествия, экспедиции, восхождения и так далее. Медитируйте. Спокойное рассеивание и успокоение мыслей. Созерцайте. Простое наблюдение за чем-то, без лишних размышлений. Например, смотрите на воду, огонь, небо. Релаксируйте и расслабляйтесь. Йога, сауна, спа, массаж, мечтания, музыка. Выполняйте монотонные механические действия. Занятие простыми активностями, не предполагающими работы мозга. Вторым способом восстановления умственной энергии является смена фокуса. В отличие от деконцентрации, смена фокуса не предполагает расфокусировки. Занимаясь какой-либо умственной деятельностью, вы напрягали конкретный участок коры головного мозга. И теперь ваша задача заключается в том, чтобы переключить активность коры головного мозга с одного участка на другой. Правила смены фокуса. Развлечения. Походы в кино, театр, на выставки, на экскурсии, компьютерные игры и прочее. Физическая активность. Любые виды спорта, но особенно приветствуются игровые. Риск экстрим. Сплавы по реке, прыжки с парашютом, полеты на воздушном шаре, дайвинг и так далее. Хобби. Все, что может вас сильно увлечь. Способы восстановления духовной энергии. Духовная энергия является самым тонким видом энергии. Большинство людей даже не осознают ее существование. Но что она собой представляет? Духовная энергия — это светлая энергия высшего порядка, которая обеспечивает духовную жизнь человека. Она обеспечивает процессы размышления, созидания и переживания относительно места человека в мире, а также его миссии на этой земле. Духовная энергия проявляется в работе души и в высших качествах человека, таких как добро, альтруизм, щедрость, благородство, справедливость, честность, самоограничение и прочих качеств высшего порядка. Она в чем-то похожа на эмоциональные и умственные виды энергии, хотя в реальности таких объектов, как душа, ум, эмоции, отдельно не существует. Это термины, придуманные людьми для обозначения различных сложных, неуловимых проявлений, которые выражают нас как личность и влияют на наше поведение. Духовную энергию можно почувствовать через ощущение, состояния и переживания. Причем, в отличие от эмоций, духовные переживания более глубокие и всесторонние. Например, вы можете ощущать чувство эйфории и душевного подъема. Каждый, наверное, в жизни переживал такие периоды. Важно понимать, что это не эмоции, а особые состояния. То же самое можно сказать об ощущении благодарности. Это тоже не эмоция, а специфический индивидуальный опыт. Когда вы по-настоящему благодарны, этот опыт даже вызывает чувство переполнения. Не случайно есть такое выражение «он преисполнен благодарности». Духовные переживания имеют глубокую природу. Яркими примерами таких состояний являются чувство гордости, патриотизма, общности и единства. Это все духовные переживания. Особо стоит отметить, что духовная энергия является антагонистом грязной энергии. Когда мы говорим о духовной энергии, то обязательно подразумеваем только светлую, созидательную энергию, возвышающую человека. Все лучшие качества человека возможны только благодаря духовной энергии. Такие качества, как благородство, терпение, сочувствие, вежливость, снисходительность, прощение, дисциплина, воля и так далее, Это все признаки наличия духовной энергии. Духовная энергия — то, что формирует личность. Она поддерживает все наши лучшие качества, делает человека человеком. Например, я не делю людей на хороших или плохих. Я делю людей на энергодефицитных и энергопрофицитных. В данном случае я, разумеется, подразумеваю духовную энергию. Но, как и любая другая, духовная энергия имеет свойство истощаться. Она расходуется на борьбу с грязной, примитивной энергией. Это единственное предназначение духовной энергии — противостоять безверию, грязи, хаосу, разрушению, злу и мерзости. Эти два вида энергии, словно инь и ян, постоянно борются друг с другом и одновременно взаимодействуют. Они неразрывны, как две стороны одной медали. Это вечное единство и борьба противоположностей. Каждый раз, когда истощается ваша духовная энергия, ее место занимает темная энергия. В процессе этой борьбы наша духовная энергия и истощается. А еще духовная энергия истощается от соприкосновения со всем, что не имеет смысла. С беспомощностью, безнадежностью, бездуховностью, пошлостью, эгоизмом, развратом, жестокостью, жадностью, завистью, гордыней, местью, желчностью, сплетнями, ложью, предательством и так далее. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с этими явлениями или качествами человека, или сами проявляете их, вы теряете определенную часть своей духовной энергии, и в вас пробуждается животная, дикая, дурная, грязная энергия. Однако есть одно очень важное качество духовной энергии. По мере развития и накопления она работает как несгораемая цифра в программе «Кто возьмет миллион?» Вы словно двигаетесь по лестнице развития вверх, без опасности упасть. И даже когда вы сильно истощены, то уже не сможете опуститься на уровень ниже. Духовная энергия не дается каждому человеку априорно, как три других вида энергии. Это качество, которое усиливается от соприкосновения с великим, красивым, изящным, благородным и возвышенным. Это лестница, ведущая человека вверх и отдаляющая его от грязи этого мира. Духовную энергию нужно развивать и растить с детства. Недаром говорят, что следует с развивать и воспитывать духовность. Духовная энергия растет по мере роста осознанности человека, по мере осознания того, кто он есть, зачем он пришел на этот свет, в чем его предназначение. Давайте рассмотрим способы, принципы и правила восстановления духовной энергии. Всего их четыре. Способ первый — Познание или изучение мира. Сюда входят занятия наукой, исследования, любая созидательная, творческая деятельность, любопытство, любознательность, посещение культурных мероприятий, визиты в музеи, театры, походы на концерты, художественные выставки, в галереи и так далее. Способ второй. Размышление о миссии и осознание своего места в мире. К этому способу относятся поиск миссии или своего предназначения, осознание своей миссии, осознание смысла своей жизни и деятельности, размышления и созерцание чтение философской и религиозной литературы. Способ третий. Филантропическая и благотворительная деятельность. Здесь можно привести в пример оказания благотворительной помощи, любую волонтерскую деятельность или обучение и воспитание других. Способ четвертый. Разрядка. Расходование или избавление от дурной, грязной энергии. Именно это происходит, когда человек не в состоянии себя сдерживать, начинает крушить и ломать все вокруг. В народе считается, что таким образом он восстанавливает свое душевное равновесие. Некоторые люди используют для этого различные виды единоборств или какой-нибудь игровой спорт. Причем не обязательно даже играть или участвовать в нем. Вы можете слить грязную энергию, сидя на трибунах. Для этого достаточно за кого-то сильно болеть и орать во все горло. Или играть в виртуальные игры. Я, например, частенько использую этот способ. Придя уставшим домой и не имея душевных сил, я сажусь и начинаю играть в компьютерную игру World of Tanks. Выбираю себе мощный танк и начинаю уничтожать все вокруг. Удивительно, но в такие моменты я прямо-таки физически чувствую, как меня отпускает. Дурная энергия покидает меня, и мне становится легче. Я получаю разрядку. Есть и иные психологические приемы, суть которых заключается в том, что нужно пойти в уединенное и пустынное место и громко орать, выкрикивать из себя всю боль или грязную энергию. Тем самым происходит разрядка. При этом каждый раз, выплескивая из себя дурную, грязную энергию, вы восстанавливаете и восполняете свою духовную чистую энергию.